Глава 1. Чарли за 11 месяцев до. Впервые мы с Речил встретились в книжном магазине. Мы с Мэтти поехали в город, оставив Титуса дома с моей мамой печь кексы. Когда мы решили поселиться в Челси, я боялся, что мама, живущая в соседней Белгравии, попытается контролировать нашу жизнь. но в основном мы прекрасно обходились, а она заглядывала пару раз в неделю. Поход «Уотер Стоунс» на «Кингс Роуд» был моей идеей. Я хотел выбрать книгу с пафосным названием, о которой прочел в одной из утренних газет. Больше ради того, чтобы меня увидели читающим ее, нежели для удовольствия. Мэтью всегда критиковал это. «Ты относишься к книгам как к аксессуарам». Последнее слово он произносил с полнейшим презрением, а его красивое лицо расплылось в хитрой улыбочке. Он меня подначивал, а я заглотил наживку и ответил, что это мое личное дело. Что читать и почему. Уотерстоун с Мэттью отправился прямиком в раздел «Фэнтези», вероятно, выбрать книгу, которая по размеру могла бы сойти, за весьма действенное оружие. Но я рассматривал прилавок с новинками». Я нашёл книгу, которую хотел, как раз потянулся за ней, но уткнулся на чужую руку. Ой, простите, засмеялась она, дёрнув руку. Я поднял глаза. Волнистые светлые волосы, яркие голубые глаза. Было в ней что-то живое, задорное, беззаботное, словно её принесло ветром. Она оглядела меня с головы до пят, как часто делали женщины. Я замечал это всю свою взрослую жизнь. На самом деле, даже дольше. Когда я был юношей, на поле для регби мне всегда кто-нибудь свистел, а в клубах находилась компания девушек, желающих пообщаться. По мере взросления после двадцати и сейчас, когда мне уже за тридцать, знаки внимания стали более тонкими, но никуда не делись». Иногда я задавался вопросом, не испортило ли меня каким-то образом то, что мне единственному в своей компании доставались все взгляды. В юности мой друг Арчи дразнил меня чуда мальчиком и шутливо пихал в бок, когда девушки моментально появлялись рядом, стоило нам войти в бар. Он обожал момент, как он это называл, когда они подкатывали ко мне. предлагая угостить их выпивкой, а я выдавал свою лучшую извиняющуюся улыбку и говорил, что с удовольствием куплю им выпить, но прошу прощения, потому что предпочитаю парней, а не девушек. Обычно после секундного разочарования, которое сейчас мне несколько горько это признавать, подпитывало моё эго, они оставались дружелюбными, но чаще переносили своё внимание на Арчи или других моих спутников. а иногда просто оставались поболтать. Меня устраивало и то, и другое. С Рейчел мы не дошли до этой точки. Тогда я и не знал, что ее зовут Рейчел. Она была просто женщиной, которая пришла купить такую же книгу, что и я. Но когда наши руки отдернулись друг от друга, а глаза встретились, я каким-то образом понял, что она станет... частью нашей жизни вот только не знал насколько большой извините вы первая ввдохнулся я ещё один короткий смешок нет вы честно я покачал головой я даже не знаю куплю ли её вы выглядите более уверенной это было неправда я знал что куплю книгу но такая уж была у меня привычка выдавал легкомысленные фразочки, часть моей постоянной потребности создавать непринуждённую обстановку. Через несколько секунд мы уже разговаривали о рецензии на эту книгу в Обзервере и о том, что предыдущим вечером её обсуждали в субботнем обозрении на Радио 4. Она кивала, улыбаясь и упомянула другие книги автора, но я признался, что не читал ни одной. «Настоящий читатель у меня муж», — сказал я, кивая на Мэтью, который стоял у столов с книгами в мягких обложках и табличкой «Вторая книга за полцены». «В основном фэнтези, но другие книги тоже». В этот момент в ее взгляде что-то промелькнуло. Тогда я подумал, что это типичное легкое разочарование из-за того, что я женат в сочетании с удивлением, что женат на мужчине». Но, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что это было нечто более зловещее. Так однако в тот момент это в очередной раз потешило моё эго. Как-то раз я рассказал Мэтчу про тюрью двойного облома и про свою уверенность в том, что каждый раз видел разочарование в глазах женщин. Мы отдыхали с ребятами. Арчи и Джордж рядом с нами планомерно напивались, и я ожидал, что все засмеются. Но мне тё не было смешно. Он только покачал головой и сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, любимая, никогда не допускай мысли, будто постиг, как думают женщины. Это не располагает". И слышно половину притворной серьёзностью положил ладонь на моё колено. Почему не тот удивился я? Потому что это звучит самоудовольно, высокомерно и может чуточку сексистски. С этими словами он пошел за новым пивом, оставив меня растерянно смотреть на друзей. Из-за всего этого я не планировал рассказывать Мэтью о женщине из Уатер Стоунс. Мы попрощались, и она пошла оплачивать увесистый том, а я продолжил осмотр, зажав книгу подмышкой. Но всего через полчаса мы снова встретились в продуктовом отделе в Маркс и Спенсер через дорогу. «Каковы шансы?» — подумал я. Она пыталась балансировать две пачки сыра халуми поверх лотка с малиной. Интересное сочетание, прокомментировал я и вновь услышал её приятный живой смех. А затем, поскольку было бы странно и неловко этого не сделать, я представил ей Мэттю. Она поздоровалась, и тут я понял, что на самом деле не знаю её имени, как я она моего. Я рычу, сказала она. Только что переехала с севера, спросил я и добавил: Простите, я заметил акцент. Она слегка запнулась с ответом, может быть, её покоробило предположение, но всё равно улыбнулась. Да, из Йоркшира. Мэттью кивнул. Очень хорошо. Да же я самый общительный парень. которого можно встретить к этому времени начал волноваться, как бы нам закончить разговор, чтобы это не выглядело странным. Просто чтобы сказать хоть что-нибудь, я кивнул на пакет из Waterstones, висевший у неё на руке. Углки твёрдой обложки слегка впивались в её кожу. Вижу, вы взяли не только наш общий интерес, Речал посмотрел на пакет, как будто только что его заметила, и одна из пачек Халуми выпала и покатилась по полу. Мычу поймал сыр, а Речар неловко засмеявшись достал несколько книг. Парень за прилавком сказал, что эти хороши. Я посмотрел на обложки. Традиционные детективы для книжных клубов. Больше во вкусе Мэтти, чем в моём. — О, мы выбрали эту для следующей встречи нашего книжного клуба, — сказал он, показывая на голубую обложку с маяком и женским профилем. — Какое совпадение! Мне не терпится ее начать. — Вы должны прийти, — с энтузиазмом сказал Мэтью. — Мы всегда ищем новых участников. — Какого хрена? Одно дело доброжелательность, а другое — странность. Этой случайной женщине не нужно приглашение в его книжный клуб. Я внутренне поморщился от неуместности, но к моему удивлению, она не отказалась, сказав, что у неё много дел, и это хорошая идея, но спасибо, всё в порядке, ничего такого. На самом деле она улыбнулась и кивнула, распахнув глаза. Это было бы замечательно, если вы не против незваных гостей. «Вы не будете незваным гостем», — отмахнулся от ее возражения Мэтью. «Будем только я и несколько друзей». «Значит, здорово», — сказала она, продолжая кивать. «Они немного старше нас, но мы все обожаем читать. Вы могли слышать про одного из них. Джером Найтли. Он актер. Много снимался в британских ром-комах в начале нулевых. Ричел явно слышала о нем. «Да. Ого». Не думала, что актеры занимаются обычными вещами, вроде участия в книжных клубах. «Оказывается, они всего лишь люди», — сказал Мэтью, и оба засмеялись. На том и порешили. Она достала телефон, он достал свой, обменялись номерами, а я стоял и смотрел, как какой-нибудь посторонний, пока эти двое договаривались. «Следующая встреча будет у нас дома на Карл-Айл-Сквер», — объяснял Мэтью. «Обычно все приходят около семи вечера. Мы собираемся у всех по очереди, но, увы, не обязаны». Затем он дал ей, абсолютно незнакомому человеку, наш домашний адрес. Адрес, где жили и спали мы и наш сын. Затем пришла пора прощаться. «Жду с нетерпением». Это задало мне настроение на всю неделю вперёд, крикнул он вслед рычащему после чего скрылось в направлении касс. Что ж, это было мило, сказал Мэтчу с неподдельным счастливым видом, определённо довольный тем, что завёл нового друга посреди рядов охлаждённых продуктов. Я коротко улыбнулся ему и положил в нашу тележку упаковку деликатесных бургеров. Что? спросил Мэтч. Он понял, что я немного злился из-за всего разговора. На самом деле, злился не подходящее слово, был ошарашен, пожалуй. По всяким случаям я считал, что это как-то быстро, и было что-то странное в том, как Рэтчел моментально ухватилась за идею присоединиться к книжному клубу, вплоть до договорённости прийти к нам домой через 2 недели. И что? сказал я слегка качанул головой Мэтчу закатил глаза что взбесило меня ещё больше Домой мы шли практически в молчании Единственным замечанием Мэтчу было то что Крофтфилды живущие на другой стороне площади недавно купили новый гибридный BMW Дома Титус испек два кекса а также поднос печенья Моя мама уже наслаждалась кусочком лимонного кекса, устроившись на одном из барных стульев, а из музыкального центра в гостиной доносилась программа "Диски необитаемого острова". Бабушка делала глазурь, объявил Титус, пододвигая ко мне подставку с кексом, но кекс и делал я, конечно. "Выглядит вкусно", похвалил я. "Можем сфотографироваться?" Мама неодобрительно хмыкнула. Тебе не обязательно быть в кадре, сказал я, вздохнув. Если хочешь, можешь нас сфотографировать. Она не ответила на это, а наклонила голову в сторону радио, как будто её по-настоящему интересовало, что вышедший в тираж старый поп-исполнитель рассказывал Лорен Лаверн о своей борьбе с алкоголизмом. Маме не нравится идея Инстаграма. Она пользуется Фейсбуком и то только для того, чтобы вместе с другими соседями поныть в безопасности закрытой группы про таксистов-иммигрантов и бездомных новый вид подглядывания из-за занавески для высших слоев. У нас особые отношения с Инстаграмом, вернее сначала были только у меня, Я, наверное, был одним из последних, когда все мои приятели в офисе начали пользоваться им и говорить мне, что я не в теме. Арчи и другие бывшие одноклассники тоже. Это постоянно напоминало школьные дни, когда один человек оставался за бортом компании из-за какого-то пустыка. Но как будто вдруг вернулись в прошлое. Я не был частью крутой компании, потому что у меня не было Инстаграма. Я не фотографировал воскресным утром французские тосты или яйца бенедикт, не просил никого щёлкнуть мой рельефный торс на пляже, пока я беззаботно выхожу из моторной лодки, держа в одной руке бокал с чем-то пузырящимся, в другой обнимая своего спутника, а потом как-то неожиданно стал делать именно это. Я скачал Instagram однажды в пятницу вечером, когда простудился и не мог присоединиться к парням на вечеринке с бильярдом и громкой музыкой. Шёл 2013 год, как раз перед тем, как мы с Мэтю начали встречаться. Мне было одиноко и скучно, и я просто скачал приложение, чтобы посмотреть, о чём столько разговоров. Первым я сфотографировал бургер, который приготовил из картофельных оладий, толстых кусков чеддера, бекона и ломтиков жареной курицы, с хэштегом фуд порно. Людям понравилось. Так что следующие недели и месяцы я продолжил. Парни дразнили меня лицемером, потом стали ревновать, потому что то, что я постил, работало. Людям нравилось. Признаю, моя внешность тоже помогала. Об этом говорилось во многих комментариях, об этом и о моей физической форме. Скоро меня стали называть горячий Чарли, звать на свидания в сообщениях и даже отмечать меня в постах с признаниями в любви и пожеланиями иметь от меня детей. Такое внимание не проходит бесследно, не хочется останавливаться. И я продолжал Всё в моей жизни стало документироваться. Ну, почти всё. Определённый очень фотогеничный срез моей жизни, обработанный, отрегулированный по цветам и зафильтрованный до чёртика, прежде чем быть представленным в лучшее время дня моей аудитории. Тогда я был чуть более дерзким. встречались умеренно пикантные кадры или мои фото идеально в Зирошинова, только что проснувшегося в постели другого парня с хэштегом утро после вчерашней ночи. Один или два снимка наших с Арчи задниц на вершине какой-то горы во время отпуска. Но я полностью их вычистил, когда начал встречаться с Мэттио. Просто он казался таким безупречным, таким идеальным. Это действительно заставило меня посмотреть на фото в моей ленте со смущением, устыдиться, что я когда-то считал подобные детские глупости привлекательными или симпатичными. Я в одночасье переключился на приукрашенную идеальную картинку жизни молодой пары в Лондоне, тем более, что в комплекте с Мэттью, так сказать, шел маленький Титус, которому в то время не было и девяти лет, и он не мог. совершенно очаровательный, как любой ребёнок. На самом деле, мой жизненный план не предусматривал детей, пока я не увидел Мэттью с Титусом и понял, это то, что мне нужно, быть частью этого, принадлежать к такому целому. Так я стал папой, как Мэттью И скоро у Титуса было два образцовых отца, и мы стали умилительными однополыми королями Инстаграма. Я не был наивным и знал, многие любят нас, потому что мы родители геи, и не обратили бы внимания на наши фото, если бы мы были парнем и девушкой. Периодически приходилось сталкиваться и с грубостью. Сначала такие комментарии меня беспокоили, но потом я лишь закатывал глаза и пожимал плечами. Не всё давалось легко. Над фотографиями наших весёлых прогулок приходилось слегка потрудиться. Некоторые требовали кропотливой постановки, чтобы выглядеть спонтанными и естественными. Мои подписчики заглатывали их, лайкая фотки одинокого очаровательного плейбоя, ставшего семейным человеком с настолько идеальной семейной жизнью, словно она создана в лаборатории. однако недостаточно идеальной для моей мамы. Она считала это пустым и поверхностным, и пока я фотографировал улыбавшегося Титуса с куском кекса в руке и наклонившегося к нему Мэтью с широко разъянутым в притворной жадности ртом, коротко покачала головой. «Людям такое нравится, мам», — сказал я, — Просматривая получившиеся снимки и выбирая те, на которых в глазах Титуса светилось нужное количество естественного счастья. Это мило, это сладко, это забавно. Как скажешь, ответила мама, поднимая с одного из диванов брошенный там абсёрвер, чтобы просмотреть ежемесячное кулинарное приложение. Саму газету она никогда не читала, считая её левой газетёнкой. Удачно сходили по магазинам, спросила она, просматривая статью Найджела Слейтера о полезными советами по садоводству. Я прошёл мимо неё и сел на диван напротив, держа в руке тарелку с домашними печеньями. Да, купили книгу, которую я хотел, и продукты для ужина, и познакомились с новой подругой, крикнул Мэтчу из кухни. Я немного поёрзал на диване, вытянув из-за подушки один из джемперов Мэттью и перекинув его через подлокотник. "Новую подругу?" с интересом спросила мама. "Вас не было всего тут час с чем-то". Она обернулась взглядом на Мэттью поверх своих очков для чтения. Он вышел из кухни, вытирая руки от сахарной пудры. посудным полотенцам. Он сразу же заметил, что я всё ещё в обуви. Он всегда ревностно следил за чистотой кремового ковра, но не стал пилить меня в присутствии моей мамы. Да, очаровательная молодая женщина по имени Рейчел. Чуть не врезались в неё в Марксы и Спенсер, хотя Чарли встретил её раньше. Она присоединится к моему книжному клубу. При этих словах я нахмурился. Он так говорил, будто мы с Рейчел давние друзья. Мы всего лишь столкнулись в Уотерстоун с несколькими минутами ранее. Последнее прозвучало похоже на оправдание, и думаю, что мама заметила. «Может быть, тебе тоже присоединиться к книжному клубу?» — сказала она мне. «Будет чем заняться?» Подобные мамины замечания регулярно меня раздражали. Пару дней в неделю я работал из дома, но по её словам выходило, что я практически безработный. "Думаю, мне и так есть чем заняться", коротко ответил я. Мэтчу подошёл ко мне и сел на диван, тоже с тарелкой в руках, хотя на его тарелке лежал большой кусок кекса, с которым я их фотографировал. Его тепло, аромат лосьона после бритья, смешанный с запахом свежеиспечённого кекса, Мы ментально ослабили мы напряжение. Мэттю приобнял меня одной рукой и сказал: "Почему бы тебе не прийти на нашу следующую встречу? Речь будет приятно видеть ещё одно знакомое лицо". Может быть, еле заметно кивнул я и вывернулся из-под руки Мэттю, пробормотав что-то о необходимости помыть руки. Больше тему книжного клуба мы не поднимали. И оставшуюся часть воскресенья провели, как обычно, гуляли в парке, а вечером поужинали вне дома, в счастливом неведении о том, что шагнули прямиком в ловушку.